Глава 1 Полина. В конференц-зале душновато, и мне ужасно жмут новые лодочки. Надо было их разносить, но, черт возьми, так и не привыкла не трястись над новой обувью. Вечно боюсь поцарапать, испортить и остаться перед торжественным мероприятием без подходящей пары. И пусть с теми же лодочками у меня в гардеробные два шкафа, Невозможно так просто вытравить из-под корки девочку из нищей интеллигентной семьи, которые новое покупали только на первое сентября или Новый год. И причем всегда был выбор – либо платье новое, либо туфли. Ох, детство, детство. Ты ушло и леший с тобой. Полина, скажите, как вам пришла в голову идея писать книги? Довольно привычный вопрос и я начинаю отвечать на него раньше, чем успеваю подумать. Ну, обычное явление в разговоре с такой болтушкой, как я. Знаете, у меня никогда не возникало какой-то конкретной идеи взять и стать знаменитой писательницей. Я просто писала книги постоянно. Это было моей вредной привычкой с пяти лет. Только тогда писала я короче и печатными буквами. Ах, да, и с картинками обязательно, чтобы точно все поняли, о чем я пишу. Зрители в зале посмеиваются, а я продолжаю. «Довольно долгое время я просто писала, потому что так вышло. И были друзья, которые меня читали, но до меня вообще идея стать писателем не доходила. Есть ощущение, что тогда в моей голове были только идеи для историй. Другие мысли туда совершенно не помещались». Справа хмыкает в кулак Паша, представитель издательства. Если подводить итоги, то я, наверное, долгое время так и продолжала бы просто писать, если бы в моей жизни не было Эли Кольцовой. Я ведь уже не в первый раз говорю, что именно Эля была моим первым читателем. Видимо, поэтому у нее такие закаленные нервы. Подружка округляет глаза, намекая, что я уже перебарщиваю, но, увы, я так и не научилась не смеяться над самой собой. Ожидали ли вы такой успех? Думали ли вы, что станете известной писательницей? Журналистов немного, штук пять, но и это круг круто на самом деле. Не так уж много в России хороших изданий, которые пишут или говорят о литературе. Зато остальная куча народу, мои читатели, явились на автограф-сессию. На самом деле потрясающие люди. Была б моя воля, обняла бы каждого лично, но имидж, блин, имидж почему нельзя было выбрать мне имидж обнимательного хомячка. Хотя, наверное, я бы при этом смахивала на градскую сумасшедшую. Но все же было бы легче, чем прикидываться этойкой светской львицей. Знаете, когда я начинала писать книги, я была маленькой девочкой. Успех? Тогда для меня было успехом, если подружка просила у меня следующую тетрадку с моим романом А мы с ней говорили именно так, и обязательно с придыханием. Нет, я не ожидала большого успеха. Мне казалось, что если мою историю кто-то прочитает, это уже будет большая победа. Эля, сидящая рядом со мной, самодовольно улыбается. На самом деле она имеет на это право. Мой семикрылый Серафим, которая притащила меня за шкирку в издательство, когда я в себя категорически не верила. Ну кому нужны те любовные истории? Скажите, кому их мало? 21 век, здесь про секс и романтику каждый первый утюг вещает. «Нет, это Элька орала на меня матом, практически выдрала у меня флешку с файлом романа, сама разослала его по всем издательствам. Я ее заколебала конючить и ныть. Когда они пришли ответы по первому роману, Элька рассылала второй и третий. Ничего удивительного, что именно она уже пять лет является моим литературным агентом». Вопрос к Эльвире Кольцовой, как к профессионалу своего дела. Вы пять лет сотрудничаете с Полиной. В чем секрет успеха Полины, как вы думаете, Эльвира? Ну, началось. Сейчас эта коза начнет отвечать мне взаимностью, твердить про мой заоблачный талант, про потрясающие истории, про нашу с ней космическую дружбу. Хотя ладно, последняя хотя бы правда. В чем секрет моего успеха? Да понятия не имею. Я просто пишу книги. Я делаю это каждый день, пишу по 3-4 страницы. За два месяца набегает книга. Элли говорит, что моя работоспособность, самый главный мой талант, вдохновение. Какое вдохновение. Когда тебя рвут на части семь историй сразу, это оно? А когда с температурой под сорок, когда час назад даже безжалостная Эля загнала тебя под одеяло, а ты находишь себя за ноутбуком, потому что не можешь уснуть с ненаписанным на сегодня лимитом слов, оно? Вдохновение? По мне походит на одержимость. Но это моя одержимость, и я ее очень люблю. Журналисты допрашивают Элю, допрашивают Наташу, моего редактора, и первого представителя издательства, пропустившего мою книгу в печать. Паша – директор издательства, кукушки мои любимые. Те самые, которые хвалят меня абсолютно искренне, и этим они бесценны. Помню первую свою пресс-конференцию, выходила с нее красная, как рак, от смущения, теперь уже привыкла. Временами я что-то вставляю в рассказы ребят, в перерывах разглядываю зал в поисках знакомых лиц, замечаю Костю в углу, слегка ему улыбаюсь. Пришел все-таки. Пришел. Все-таки пришел. Рядом с ним стоит мужчина. Высокий, зрелый, с сединой в темных волосах. Приятный. Есть что-то у него в выражении лица, что сразу меня к нему располагает. Я доверяю этому чутью, никогда оно меня не подводило. Хотя нет, один раз все-таки подвело. С Димой. Но эту ошибку я уже исправила. К автограф-сессиям невозможно привыкнуть. Особенно в современной мне которая ручку в руки берет только когда подписывает очередное приложение к договору о сотрудничестве в издательстве. Автографов же обычно приходится давать это к пару сотен. И это хорошо, потому что на конвентах их обычно по полтыщи. Не то чтобы я жаловалась, мне безумно круто от того, что столько людей приходит ко мне, чтобы я росчерком ручки превратила их экземпляр моей книги во что-то уникальное. Для них моя подпись это почти как драгоценность. Офигительное чувство, вот правда. А пять лет назад я с круглыми глазами читала свой первый договор от издательства. «А что, мне еще и деньги за это платить будут?» Элька рвала на голове волосы, типа «Почему мы не сделали этого раньше?» Но она знала, почему мы этого не сделали. «Потому что два черных года из тех пяти нашей с Димой семейной жизни я не писала вообще» потому что талантливый писатель у нас был Дима, а я должна была обеспечивать его тылы. Глажка, готовка, уборка, да и работу никто не отменял. И вот пять лет я эти тылы обеспечивала. Два года отказалась от писательства. А Дима пробился в киносценаристы и на следующий же день после заключения контракта собрал чемодан и положил передо мной копию поданного в ЗАГС заявления о разводе. Вот так вот. И первая моя книга, пошедшая в печать, была написана в год, когда я отходила после развода. Когда мрак в моей душе сгустился настолько, что хотелось, чтобы хоть в моей фантазии эту темень что-то развеяло Развеял. Чужой золотой мальчик и развеял. И боже, как я тогда была рада, что его написала. Аж дышать легче стало. А дальше, дальше пошло. И зря я боялась, что потеряла форму, что разучилась придумывать истории отнюдь. Их будто даже больше за моей спиной столпилось. И с той поры повелось, одну книгу пишешь, две придумываешь по ходу. Костя подходит ко мне, когда от меня отходит последняя читательница. Деловой, собранный Костя. Обязательный, как и всегда. Я прекрасно знаю, что у него в издательстве много дел, но он все равно явился, чтобы поддержать меня на конференции. Улыбается, глядя на меня до меня правда только через минуту доходит что неплохо бы ему и взаимностью ответить ну ладно лучше поздно чем никогда так ведь тот незнакомец с ним госпожа бодлер улыбается он ловя мою руку касаясь губами ну ладно вообще то не бадлер вообще то иванова но полина иванова довольно скучный псевдоним для автора любовных романов а полина бадлер весьма весьма звучно и мне нравится звучание псевдонима Я прикипела к нему, как ко второй коже. «Полли, это Илья Вячеславович Кирсанов. Очень хотел с тобой познакомиться», замечает Костя в ответ на мой вопросительный взгляд. «И, боже, да, я действительно замираю. Может ли такое быть вообще?» «Кирсанов?» переспрашиваю я, в силе удержать на лице спокойствие. «А вы, случайно, не...» «Случайно, да!» Мужчина слегка склоняет голову, а я лихорадочно размышляю, не осталось ли у меня хоть открыточки, чтобы взять автограф. Кирсанов. Сам. Тут. Хотел со мной познакомиться. Да у нас в стране никто не снимает полнометражных, смотрибельных, романтических мелодрам, кроме него. Все сплошь вульгарщина и скабрезные шуточки. Ах, да. И обязательно секс и голые торсы в кадре. Ничего не имею против красивых мужских торсов, но когда... Количество достоинств у фильма равняется количеству торсов, это довольно грустно. Но не у Кирсанова, нет, нет, нет. У него все красиво, смешно. Он, да блин, у меня даже слов обычно нет, когда я выползаю из кино, с его фильмов. И слез, и животики обычно тоже успеваю от смеха надорвать. Когда у меня лютый кризис, когда я хочу упасть и не писать, я смотрю фильмы Кирсанова. Я ощущаю себя искупавшейся в фонтане живой воды, Его фильмы, они дарят надежду, даже такой взрослой, далекой от романтики тети, как я. «Господи, это вы!» — пищит вслух прорвавшаяся изнутри внутренняя фанатка. «Я же обожаю ваши фильмы! Вы даже не представляете, насколько по четыре раза смотрю каждый фильм в прокате, и Элю смотреть заставляю!» «Так это вам я обязан нашим сбором!» Кирсанов улыбается не ртом, но всем своим живым, доброжелательным лицом, от уголков глаз. «Везет его жене, вот правда. Сейчас я понимаю, почему у них трое детей. Я бы пятерых этому потрясающему мужику родила. Но он моногамин, что действительно удивительно в 21 веке. Но за 15 лет ни одной интрижки, ни одного ребенка, вдруг заявившегося со словами «Я ваш сын». Хотя журналисты с каждым годом копают все упорнее, стремясь отрыть эту сенсацию. «Признаться, госпожа Бадлер, я ведь тоже ваш поклонник», дружелюбно произносит кирсанов И моя жена очень просила взять у вас автограф. Она читала абсолютно все ваши книги. С удовольствием обменяю свой автограф на ваш. Честно говоря, я до сих пор не привыкну к статусу медийной личности. И к тому, что я, оказывается, могу общаться с такими мужиками на равных. Но я могу, на самом деле, могу смеяться, обсуждать какие-то бытовые мелочи, касающиеся пишущегося нового романа. Могу на равных обмениваться с Кирсановым томиком свежеотпечатанной книжки с моим автографом. Для замечательной надежды. И принимать билет на предпоказ свежего фильма. О, мне будет завтра на что сходить. Я, между прочим, сама пыталась их достать. Но мне не хватило медийного размаха личности. Там же сразу все билеты свои разбирают. Еще и с автографом. Боже. На стенку повешу. Под стекло. Дипломчик какой-нибудь выкину, их дофига у меня. А билет с подписью Кирсанова один. «Вы будто знали». Я пытаюсь быть внимательной, а то сейчас все сильнее ощущаю, что уж больно похоже на восторженную глуповатую блондинку. Я проводил разведку. Тоном профессионального суперагента сообщает мне Илья Вячеславович, а потом красноречиво косится на костью. Обожаю этого мужчину. Иногда он умеет преподносить действительно крышесносные сюрпризы. Полли, вообще-то Илья Вячеславович здесь не просто так будто невзначай замечает Костя. «Ах, да!» Кирсанов спохватывается, будто у него совершенно вылетело из головы что-то важное. «Полина, мне же можно вас так называть?» «Да, разумеется». Я настораживаю ушки, потому что это мне действительно в новинку. «Полина, я хочу снять фильм по вашей фее крестной Без обиняков произносит Кирсанов. «Что вы об этом думаете?» «А я...» А я, кажется, все-таки буду выходить с этой конференции красная, как вареный рак. Н остановите в землю, принесите лед, много льда. Мне подвезли исполнение самой безбашенной мечты моей жизни. Он бы еще спросил, что вы думаете о том, что я подарю вам луну. Я согласна. Выдыхаю я и вцепляюсь в руки мудрой Эльки. Уж она-то знает, что я сейчас почти готова упасть в обморок от счастья. В неё-то я уже не один раз об этом всём мечтала. Эй, а разве приличная женщина не должна сначала подумать? Смеётся за моим плечом Паша. Принеси мне шампанского изверг. Я неприличная, я согласная прямо сейчас. Тоном шальной императрицы отзываюсь я. А дальше, дальше болтовня. По делу, разумеется, по делу. Меня будет экранизировать Кирсанов. Меня. Кирсанов. Господи, как хорошо, Что может испортить этот миг моего писательского неподдельного счастья? Ответ на этот вопрос я получаю довольно быстро».